«Анни Шмидт. Саша и Маша. Малыш, похожий на поросенка». «У меня есть двоюродная сестренка», сказала Маша. «Хочешь на нее посмотреть?» «А где она?» спросил Саша. «У себя дома», рассказала Маша. «Она там совсем недавно. Она вот такая малюсенькая». «Как кукла Таня?» спросил Саша. «Еще меньше». И они вместе отправились в гости к двоюродной сестренке. «Это моя тетя», – представила Маша. «Ты, Саша, тоже можешь называть ее тетя». «Вы должны вести себя очень тихо», – сказала тетя. «И ходить на цыпочках. Малышка спит». Саша и Маша пошли на цыпочках в комнату. Малышка спала в кроватке, а над ней висели занавесочки. Саша и Маша раздвинули их очень осторожно. «Ой!» «Какая маленькая!» – удивился Саша. «Ужасно маленькая!» – вздохнула Маша. И тут девочка проснулась и стала плакать очень-очень громко. «Почему она так плачет?» – спросила Маша. «Моя кукла Таня не плачет никогда!» «Она плачет, потому что проголодалась!» – объяснила тетя. «Она очень похожа на поросенка!» – сказал Саша. «Я видел такого на соседской ферме. У него тоже нет волос». «Ты бы хотел, чтобы у вас был малыш?» – спросила тетя. «Хочешь маленькую сестренку?» «Нет», – сказал Саша. «Я бы хотел настоящего поросенка». «Она умеет играть?» Но играть такая маленькая девочка, конечно, не умела. Она была слишком маленькая. Сашу и Машу отправили домой. «Мне она не понравилась», – сказал Саша. «А мне понравилось», – сказала Маша. Она милая, а у тебя вообще нет двоюродной сестры. «Мама!» – закричал Саша. «У меня есть двоюродная сестра!» «Конечно!» – ответила мама. «У тебя есть Марина. Она живет в другом городе. Ей 6 лет, и она твоя двоюродная сестренка». «Видишь?» – обрадовался Саша. «У меня есть двоюродная сестра. Ей целых шесть лет, и она на поросенка не похожа». Тут Маша очень рассердилась и ушла домой. «Сходи к Маше, — сказала мама, — и скажи, что этот поросёнок тебе нравится». Саша так и сделал. И опять все стало хорошо.